Глава тридцать 30 декабря. Отдел по взаимодействию с иными. Корольков нешуточно злился. Скрестив руки на груди, он сидел за столом и мрачно рассматривал стоящих перед ним пятерых одаренных. Начальник спецотдела был уверен, что ничего нового он сейчас не услышит. Тягостную тишину первым решился нарушить худощавый руководитель группы захвата. «Мы стараемся, но ничего не можем поделать», – с досадой произнес он и неодобрительно покачал головой. «Глеб Иванович, на территорию этого особняка попасть просто невозможно. Его обитатели все так же носа не кажут из-за забора. Все необходимое им привозят ФСБшники. Не переступая порога калитки, они передают покупки внутренней охране. А на телефонные звонки отвечают только Рябцева». Видимо, вспомнив что-то неприятное, мужчина нахмурился, загрушенно вздохнул. «Можешь не объяснять, Феденька. Как-никак, два месяца слышу от тебя одно и то же», — с издевкой ответил начальник спецотдела. «Идиоты!» — неожиданно рявкнул он и с силой грохнул кулаком по столешнице. «У нас, предположительно, тринадцать гостей из другого мира, и никто из наших одаренных!» Глеб презрительно скривился. «Не может установить контакт ни с одним из них! Бездари!» Выплюнул он с презрением. Откинувшись на спинку стула, Корольков гневно раздувал ноздри. «Еще и ФСБ путается под ногами. Что за игру Пылаев ведет?» В который раз промелькнула тревожная мысль в голове Глеба. «Сегодня должен приехать Рос. Если в ближайшие дни он не разберется с президентом, будет хреново. Пылаев вполне может все карты спутать». «Чёрт бы побрал этого интригана!» Отчетливо скрипнул зубами. «Глеб Иванович, зря вы так!» С мрачным видом сообщил пожилой плотный мужчина. «Я сегодня утром попытался зайти в особняк. Через посты спецназовцев прошел свободно, а дальше калитки никак. Двор просматривается отлично. Пройти не могу. Как в невидимую стену уперся!» Сжав губы в узкую полоску, Корольков прищурился. Не сдержавшись, язвительно сообщил, «Василий Васильевич, я безгранично польщен, что, несмотря на многочасовой перелет из Хабаровска в Москву, вы сразу же отправились нам помогать. Допустим, так же, как и остальные, не смогли попасть за забор. Скажите, пожалуйста, пока вы в ту стенку упирались, по двору никто ни разу не проходил?» Euh, чего же, я видел четверых атлетически сложенных мужчин в униформе. Исправно несут охрану по внутреннему периметру. Все до единого они и намеряне. У местных одаренных энергетические каналы слегка отличаются». Василий Васильевич многозначительно усмехнулся. «Хм...» <entrar> Корольков поправил челку. угрюмо поинтересовался. «В таком случае, почему не воспользовались вашим хваленным вампирским зовом?» Или пока летели в столицу, дар внезапно пропал? С этой способностью как раз-таки все в полном порядке. Убеленный сединами вампир хмыкнул. Рандомно выбранный охранник отреагировал на зов и послушно направился ко мне. Увы, не дошел. Котенок с собакой помешали. Кто? Начальник спецслужбы не скрывал изумления. Вы верно все услышали. Эта парочка непонятно откуда взялась. Котенок кинулся на мужчину и остановил. Апсина размером стеленка встала в полуметре от меня. Прежде ничего подобного не видел. У этого монстра в глазах зеленый, словно потусторонний огонь, более чем красноречивый оскал и здоровенные когти на лапах. Василий Васильевич потер шею сзади. В общем, я предпочел ретироваться. Древний вампир испугался котенка с собакой. Тоже ли? подытожил корольков и развел руками ошибочный вывод холодно отозвался василий васильевич. я абсолютно уверен эти существа лишь выглядят как животные, однако таковыми не являются кошки собаки подобных мне чувствуют но не видят и главное они нас панически боятся. он сделал красноречивую паузу. это как вы сказали собака не напала только по одной причине. «Мне предложили уйти по доброй воле. Поступи я иначе, от меня остались бы только куски плоти». «Час от часу не легче!» — раздраженно пробормотал начальник спецотдела. Понурый руководитель группы захвата неожиданно оживился. «Кашлянув!» — он громко сказал. «У меня есть предложение». «В кои-то веки!» — Корольков ухмыльнулся. «Вещай, Феденька!» «Как я уже говорил, на звонки постоянно отвечает Ольга Романовна Рябцева. Моих сотрудников и меня в том числе она изящно и с иронией посылает в...» Мужчина запнулся. «В разные места. Что, если Василий Васильевич позвонит и воздействует на эту адвокачу своим зовом? Сможете?» Федор с какой-то затаенной надеждой посмотрел на вампира. «Не вижу проблем», – с достоинством отозвался тот. Усмехнулся и поинтересовался. «Изрядно попила кровушки?» «Не то слово», — признался Федор. «И ведь не оскорбляет, отвечает грамотно, но так, что уже очень хочется пообщаться с ней лично». Корольков скривился, как от лимона. Посмотрев на древнего вампира, пояснил. «В отличие от остальных, эта Ольга Рябцева точно местная. Но раз никого другого зацепить не получается, то сгодится и она». Глеб Иванович пододвинул на край стола телефонный аппарат и жестом предложил им воспользоваться. Уверенно набрав номер, Федор с жадным любопытством посмотрел на гостя из Хабаровска. Не прижимая трубку к уху, Василий Васильевич задумчиво слушал долгие гудки. Вдруг из динамика послышался приятный женский голос. «Слушаю». Фёдор тотчас энергично кивнул, подтверждая, что это и есть та самая Рябцева. Через долю секунды древний вампир выдохнул в микрофон: Иди ко мне. Подавшись вперед, Корольков заметил, что воздух между губами хабаровского гостя и мембраной микрофона в прямом смысле стал виден и вибрирует. Вот это селище даже меня проняло, а он ведь сейчас исключительно на девку воздействует. Глеб внутренне поежился и медленно отклонился. Тем временем из динамика раздался шорох. «Какой обворожительный тембр!» — проворковала невидимая девушка. «И что будем делать, проказник?» На лице Василия Васильевича промелькнуло недоумение. Чуть ближе поднеся микрофон к губам, он вновь позвал. «Иди ко мне!» «Эх!» — притворно вздохнула Ольга. «Я бы с превеликим удовольствием, но мне еще селедку чистить. В ней ужас сколько мелких костей!» А еще свеклу варить, картошку резать, салат делать. Просто ни минуты свободной нет. Сожалею, но прийти никак не получится. Всех благ вам. С И нажала на отбой связи. С непроницаемым лицом вампир положил трубку. Затем безэмоционально произнес. «Ни один человек, даже одаренный, не способен противиться такому зову. Я многое умею, еще больше знаю». Однако становиться врагом этой женщины у меня нет ни малейшего желания. Я уезжаю. Больше не зовите, не приеду». Круто развернувшись, Василий Васильевич вышел из кабинета. А задаченные сотрудники спецслужбы настороженно переглянулись. Напряженно размышляя, Корольков невидяще смотрел перед собой. Айда Рябцева, Вот тебе и обычная смазливая адвокатша!» подумал Глеб и принялся машинально хрустеть костяшками пальцев. «Похоже, эта девка круче Костика. Никак нельзя, чтобы Пылаев первым наложил на нее лапу. Надо срочно отправлять росок к президенту. А уж после ни на миряне ни девчонка никуда от меня не денутся». И довольно ухмыльнулся. Это же время. Особняк беженцев. И смотри, как разыгралась фантазия у спецслужб. А задача нахмыкнув, я положила телефонную трубку, посмотрев на сосредоточенные лица Светлаковой и Ракитина, не сдержала улыбки. Я лично отжала Угоева, единственный кабинет в особняке. Это помещение князю пока не нужно, а вот мне очень даже. Однако подруга и ученый как-то незаметно оккупировали журнальный столик и все больше времени проводили за шахматной доской. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Рая совсем нечего делать. 24 на 7 с Петей занимается не только Мария, но и моя мама. Чувствовала она себя, слава богу, отлично. И надо признать, между мамой и Елизаром действительно что-то эдакое происходило. Однако в последнее время они начали словно дети смущаться и разбегаться кто куда. Возможно, именно поэтому ученый воспылал такой страстью к шахматным партиям с Раисой. «Оль, а почему ты решила, что звонили спецслужбы?» Делая очередной ход, глубокомысленно поинтересовалась наставница. «Конь Д6. Я съела вашу пешку, Елизар Авдеевич». Женщина лукаво улыбнулась. Ракитин тот час склонился над доской, а Рая вопросительно посмотрела на меня. Она явно ждала ответа. В этот момент факсимильный аппарат призывно запищал. Подмигнув подруге, я перевела взор на устройство. Дождавшись, когда из него выползет белоснежная лента, оторвала ее привычным жестом. Бегло прочитав факс, усмехнулась. «Управляющая сетью моих меховых салонов прислала мне копию уже подписанного приказа о премировании сотрудников по итогам года». Каждый пункт с Татьяной Федоровной обсудили, но все одно документ для ознакомления отправила. Ее подход к работе положительно нравится. Глядя на внутренний акт ООО «Королева», я поставила локоть на стол, подперла кулаком щеку. Всех подарил мне магазины два месяца назад. Однако с управляющей собственным бизнесом еще ни разу не встречалась. Общаемся исключительно в телефонном режиме. Другой человек уже давно начал бы интересоваться, почему так. Но нет. Эта женщина все мои чудачества воспринимает как должное. И если звонит, то строго по делу. Лишними проблемами не напрягает. Сама решает все текущие вопросы. При этом держит меня в курсе дел. Надо будет лично ее поблагодарить. Поощрить в ней очередной премией. Так и сделаю, когда закончится наша принудительная самоизоляция. Взгляд зацепился за перегидной календарь. Уже 30 декабря, а от Роса нет никаких вестей. Ну да, иногда случается, что сроки срываются, а потом все налаживается. Однако и дальше сидеть заперти, ожидая непонятно чего, не смогу. Дело ведь не только во мне. Так вышло, что несу ответственность за всех подопечных и намерян если до нового года константин не даст о себе знать то мне придется идти к пылаеву с предложением о сотрудничестве такой вариант развития событий откровенно не нравится предпочитаю быть подальше от наделенных властью людей к сожалению иногда нам приходится наступать себе на горло и сделать не то что хочется но то что надо нравится не нравится терпимая красавица горько улыбнулась Там, на дороге, Костя попросил разблокировать нашу связь. Видит Бог. Потратила уйму времени. Пыталась это сделать. Однако от связующих нас энергетических каналов не осталось даже следа. Увы, снять блок с того, чего в принципе больше нет, невозможно. Почему так вышло, наставница не знала. Но предположила, что я сама неосознанно грохнула все каналы после встречи с Росом у кинотеатра. Вполне возможно, что она права. Крыла меня тогда знатно. Ферзь Е2!» Прервал размышление спокойный голос ученого. «Сдавайся, Раиса! Слон на f 5 был ошибочным ходом!» «Да что ж такое-то! Опять вы выиграли!» Сердито отозвалась подруга. Неодобрительно нахмурившись, она встретилась со мной взглядом и напомнила. «Оль, ты так и не ответила! Почему решила, что опять звонили особисты?» Прежде так экстравагантно они себя не вели. Я честно подумала, что это был какой-то извращенец. Она смущенно кашлянула: Присоединяюсь к вопросу! серьезным тоном сообщил артефактор. Обдумывая, как понятнее объяснить догадку, я встала из-за стола. Подойдя к шахматистам, села в свободное кресло. Незадолго перед тем, как попасть в ваш мир, я улыбнулась мгновенно насторожившимся собеседником. Смотрела фильм. «Дневной дозор» называется. Так вот, там была вампирша, которая звала свою жертву словами «Приди ко мне». Этот звонарь-извращенец отчего-то напомнил ту вампиршу. В наших сказках много расхождений, но кое в чем есть и совпадение. Они бессмертные, не имеют души, кровь – единственная пища. Еще они очень быстрые и умеют ментально воздействовать на жертву. Вот такие создания. Многозначительно замолчала. «Когда он тебя звал, ты что-нибудь почувствовала?» Озабоченно поинтересовалась наставница. «Абсолютно ничего». Я пожала плечами. «Оленька, думаю, ты права», – внезапно огорошил Елизар Авдеевич. «Сегодня утром я случайно стал свидетелем странных событий. Твои зомби повели себя нетипично. Котенок кинулся на одного из охранников, а киса остановился напротив калитки и явно кому-то угрожал, хоть там никого и не было». Мужчина внимательно глянул на меня. Веско продолжил. «Я пообщался с воином, на которого напал котенок. Тот признался, что его безумно тянуло к калитке. А теперь догадайтесь, что он слышал?» «Иди ко мне? Да ладно! Вампиры все-таки существуют?» Я не скрывала изумления. «Похоже, так оно и есть». Ракитин неодобрительно нахмурился. «На Ольгу вообще ничего не действует, так что для нее опасности нет». «А вот остальных надо предупредить. Я пошла к Ивану». Наставница встала и торопливо вышла. Покусывая изнутри щеку, я напряженно размышляла. В голове крутилась воистину сумасшедшая идея. Она казалась шизофреническим бредом, но что-то внутри меня требовало все проверить. И не завтра, а сейчас. Слитно поднявшись, я подошла к шкафу. Вытащив кипу газет, шлепнула ее на рабочий стол. Быстро найдя нужную, положила на край столешницы. Посмотрев на ученого, спросила. «Елизар Авдеевич, ваш дар видеть души работает на фотографиях?» Кивнув, артефактор подошел ко мне. Увидев цветное изображение президента, застыл истуканом. «Ты думаешь, он вампир?» «Не исключаю». Откинув с лица локон, абсолютно серьезно сообщила. «Внятно объяснить ход мысли и не смогу. Я много думала и о блокираторе, и о президенте, и еще о многом. В общем, пришла к выводу, что с нашим президентом что-то не так. А тут вспомнила про вампиров. Давайте проверим, есть у Елисеева душа или нет. Если нет, то значит президента кто-то укусил, сделал вампиром. И сейчас у первого лица государства есть хозяин». «Да уж, ситуация». Мужчина поскреб ногтями подбородок. «Мой дар не активен! тебе придется поделиться со мной силой». «Запросто». Я крепко обняла мужчину, прижалась щекой к щеке, сосредоточилась и выпустила в него капельку светлой части энергии. Артефактор несколько долгих мгновений стоял недвижимо и просто смотрел на фотографию. Почувствовав, как ученый пошевелился, я отстранилась. Волнуясь, спросила. «Что там?» «Оля?» «У него есть душа, и она двухцветная, как у тебя. В теле президента России другой человек».